Глава четвертая. Прогрессор по неволе. «Мы живем в очень странное время и с удивлением отмечаем, что прогресс идет в ногу с варварством». Зигмунд Фрейд. Санкт-Петербург. Апрель-май 1880 года. Итак, предстояло провести первую попытку насаждения прогрессорства. Насколько проще тем попаданцам, кое волей своих авторов-создателей проваливаются в отдаленное прошлое, имея на руках как минимум ноутбук с громадной базой данных, а в идеале он еще продолжает поддерживать связь со всемирной сетью в будущем. А уж если совсем повезет, то присутствует еще и группа поддержки из десятков старших и младших научных сотрудников с компьютерным залом и совсем небольшой контингент из силовиков. Совсем чуть-чуть, можно сказать по мелочи. Пара военных бригад или менее эскадра включающая авианосец, подводные лодки и большие десантные корабли, набитые под завязку головорезами из морской пехоты, спецназом ГРУ и прочими очень вежливыми людьми. В моем случае, при наличии отсутствия всего перечисленного, пришлось обойтись штурмовщиной, естественно мозговой, пригласив для сеанса что где когда своего сыночка Сандро, включая засевшую в его черепушке сущность академика Михаила Николаевича Коняева. Пришлось сразу предупредить отпрыска, что варианты одежды, особенно берущие свое название от Атолла Бикини, рассматривать не будем. Взамен займемся игрой фантазии и насилованием мозгов, включая спинной дабы вспомнить, кто из физиков, имеющих честь быть докторами, профессорами или на худой конец приват-доцентами в университетах империи, может взяться за максимально быстрое открытие и внедрение в медицинскую практику икс-лучей, коим не суждено стать рентгеновскими, ибо на се моя царская воля. Как ни странно, но мне пришлось вспомнить не слишком злым словом профессора Незванько из своего «прошлого будущего», который, живя в Российской Федерации, получая пятого и двадцатого весьма приличную сумму в рублях, очень любил воспевать вклад в развитие мировой науки любого ученого или технаря, который или родился, или трудился на тех территориях, кои впоследствии непосильного труда Владимира Ильича и никита Сергеевича трансформировались вначале в советскую, а потом просто в Украину. Причем, как ни странно, В списке, который включал всех тех, кто проживал на территории Австро-Венгерской и Российской империй, не было, к примеру, вице-президента АН УСССР доктора и профессора Глушкова, разработавшего общегосударственную автоматизированную систему учета и обработки информации предтечи интернета. Так вот, как-то находясь на общем научном мероприятии, мне пришлось услышать его дифирамбы в адрес украинского ученого из Австро-Венгрии, истинного христианина Сирич, потомственного и убежденного греко-католика, некоего Ивана Пулюя. Известность этот небесталанный специалист в сферах богословских и физических получил сразу после открытия Вильгельмом Конрадом Ренгеном своих всепроникающих лучей. Ибо, по его мнению, Вильгельм Фридрихович нагло сплагиатил идею, пользуясь наивностью и доверчивостью украинского австро-венгра, а также якобы подаренным ему прибором, имеющим название «лампа-пулия», испускающим невидимое излучение, которое можно было сделать видимым при помощи бариево-платиново-цианового экрана. Впрочем, международное научное сообщество явно с прохладцей отнеслось к сим поползновениям и единодушно признало авторство рентгена. Так или иначе, но теперь их случаи должны быть открыты, испытаны и взяты на службу в России. Итак, началось обсуждение кандидатур. Примерно на десятой минуте мой юный сынуля вспомнил, что, учась в советской школе, еще при жизни товарища Сталина, видел в библиотеке серию учебников по физике некоего Ареста Даниловича Хвольсона, кое читали те старшеклассники, которые выбирали себе техническую эстезию и собирались поступать в явно негуманитарный вуз. А то, что сей ученый не канул в лету после Октябрьского переворота, исследовавший за ним братоубийственной войны и прочей смуты, не всплыл где-нибудь на задворках Парижа или Берлина, а напротив стал героем труда и пополнил орденом трудового красного знамени недурственный иконостас, так сказать, старорежимных наград, говорило о его исключительном таланте. Так, во всяком случае, считала директор школьной библиотеки, всегда готовая рассказать детям поучительную и интересную историю. Пришлось взять короткий тайм-аут и провести небольшое следствие. Результаты онова показали, что господин Хвольцин в настоящее время с успехом читает лекции в Санкт-Петербургском университете в качестве приват-доцента, совмещая сию деятельность с преподаванием физики в Петришуле. Ой, не подумайте ничего неприличного. Это была школа при Лютеранской церкви Петра и Павла, имевшая весьма серьезную репутацию и отменный преподавательский состав. Перспективы у молодого ученого были весьма недурственные, ибо докторская диссертация о магнитных успокоителях прошла успешную защиту и была встречена благожелательно научным бомондом столицы. Первое зародившееся желание немедля вызвать на беседу Ареста Даниловича И осчастливить личным поручением императора заняться открытием чудесных лучей я пресек на корню, обозвав себя попутно идиотом. Но не любила научное братья, за исключением отдельных конъюнктурщиков, мечтающих сменить чины научные на придворные, встречаться с монаршими особами. Но что можно услышать от коронованного болвана, полностью оторванного от земных реалий, кроме откровенной глупости? Среди академиков был распространен анекдот из времен прошлых. Король Пруссии Фридрих II, известный также как Великий и Старый Фриц, инспектируя свою академию наук, решил блеснуть эрудицией и поинтересовался, почему бокалы с шампанским издают более чистый и приятный звук, чем бокалы с бургундским. На что последовал внешне абсолютно корректный ответ. При том денежном содержании, которое назначено Вашим Величеством, Ваши ученые, к сожалению, не имеют возможности ставить подобные эксперименты. Менялись времена, но отношение к королям и императорам не менялось. А посему следовало действовать более тонко. Но для сей операции потребовалось задействовать таланты полковника Мизинцова, который уже почти поправился от ранения и перешел в раздел особо доверенных лиц, став кем-то вроде порученца по особо секретным делам. Во всяком случае, пока что. Думаю, он способен на большее, но посмотрим. Кстати, необходимость проведения подготовительных мероприятий была аргументирована обоснована моим сыночком, который внешне с уважительно, но с тщательно скрытой подколкой заявил. «Видишь ли, папа, но наш физик, скорее всего, воспримет идею чудесных лучей антинаучной и категорически откажется от этого задания. Психологический барьер, будь он ладен принуждение ни к чему хорошему не приведет». А на вопрос «Что делать?», Сандро кратко пересказал содержание фантастического рассказа Рэймонда Фишера Джоунса «Уровень шума», прочитанного им в журнале «Знание сила весьма популярно в СССР, а после экранизировано в 1981 году в цикле «Этот фантастический мир». Суть этого произведения состояла в том, что группа ученых смогли заставить поверить в то, что идея антигравитационного двигателя не только возможна, но уже реализовано на практике неким молодым гением, который погиб при демонстрационном полете. Осталась кинозапись полета и практически негодная магнитофонная запись последней беседы с изобретателем. И яйцеголовые сумели совершить чудо и построить подобный аппарат, как только у них появилась искренняя вера в то, что принципиально возможно. Данный совет я принял к сведению и отдал соответствующее распоряжение Мизинцову. То, что этот человек умеет работать, я знал. Но сейчас, наблюдая со стороны за процессом создания легенды, я просто наслаждался артистизмом настоящего профессионала. Кстати, мой секретарь Витте также принимал участие всей комбинации, но его, так сказать, играли вслепую. Очень скоро, заметив на моем лице выражение вселенской скуки, Сергей Юльевич решил рассмешить государя и рассказал весьма забавную историю. В его руки попал пакет с документами, который сопровождался коротким письмом от некоего веселага Якова Апрелевича. Сей достойный житель Киева жаловался на несправедливость судьбы и козни, если не врага рода человеческого, то людей, явно продавших ему душу. Яков Апрелевич отрекомендовался физикам, посвятившим свою жизнь исследованиям в сфере электричества и создания новой аппаратуры для изучения различных явлений. За свой кошт он сумел организовать командировку в одной из лабораторий Вены, где у него явно нехороший конкурент по фамилии П. Сумел похитить идею и чертежи некоего чудесного прибора, способного испускать невидимые лучи. И более того, они якобы могли проникать через твердые, непрозрачные преграды и позволять на специальном экране лицезреть скрытое за ними. Не сумев добиться справедливости у австрияков, Яков Апрелевич на последние гроши вернулся домой, а теперь желает передать идею чудесного прибора на суд лучших ученых Санкт-Петербурга. Но для этого не хватает безделицы. Нужно совсем немного денег. Рублей 5-10 ассигнациями, дабы новый Кулибин смог бы добраться до столицы, как это приличествует добропорядочному обывателю, не рискуя иметь неприятности с полицией или бдительными дворниками, которые, как известно, состоят на службе в охранке. «Пятьдесят?» — переспросил я Витте, но тот с усмешкой произнес. «Нет, именно пять или десять, на ваше, государь, усмотрение». И мы оба, громко, даже несколько более чем дозволяют приличия, рассмеялись. Тут секретарь отметил, что в пакете было несколько подробных чертежей, выполненных достаточно профессионально. Но последнее было понятно, ибо сие фигуры попали на бумагу под бдительным контролем со стороны Сандра и меня и представляли подробное изображение первого в Российской империи рентгеновского аппарата, созданного отцом русского радио Поповым. В реальной истории Александр Степанович за пару дней склепал этот агрегат по личной просьбе адмирала Макарова, искренне желающего спасти от суда и каторги своего друга, графа Воронцова-Дашкова. Этот очень богатый и знатный человек имел неосторожность ранить выстрелом из ружья свою супругу, которая, говоря простым языком, наставила ему рога. Но поскольку всю дробь не смогли сразу извлечь из одного деликатного места, начался процесс воспаления, и потребовалась срочная диагностика. К счастью, конструкция прибора была простой и надежной, и все остались живыми и довольными. Но поскольку Витте не знал всех этих подробностей, то посмеялся над явным жульничеством со стороны образованного Мазурика и 1 апреля с шуточными комментариями ознакомил императора со всеми документами. Однако государь затратил на смех всего несколько секунд, а потом распорядился вызвать для экспертизы документов Дмитрия Ивановича Менделеева, сопроводив это незнакомым каламбуром. Коли шансы на нуле, ищут злато и в золе. А потом закончил совершенно серьезно. Давайте проверим, а вдруг это не жулик, а настоящий ученый. Однако комедия быстро перешла в разряд трагедии. Через пару недель в одной из газет Киева появилась короткая заметка о гибели под копытами лошади и колесами экипажа физика-любителя господина Веселага, тело которого доставлено в морг и ищут родственников, дабы оповестить о сём прискорбном случае. Тем временем Дмитрий Иванович изменил ироническое отношение к вручённым ему документам на явный интерес. Инстинкт настоящего учёного подсказывал ему, что в его руках находится путь к открытию. Но, будучи профессиональным исследователем, Менделеев представил императору список наиболее известных учёных столицы, кое еще не успели погрязнуть в ретроградстве и слыли новаторами. Среди них был и приват-доцент Санкт-Петербургского университета хвольсон Естественно, что император не стал возражать против этой кандидатуры, но настоял на том, что все исследования должны проходить на территории минного офицерского класса в Кронштадте. Тем паче, что там была отличная лабораторная база, отменная мастерская, библиотека, опытные специалисты и Дмитрий Иванович был там своим человеком. Разумеется, была выделена солидная сумма наличными, обещаны повышенные оклады, что мгновенно ощутили Менделеев и Хвольсон, а также члены их семей, и высказаны высочайшие надежды на положительный результат работы. Но было поставлено два достаточно жестких условия. Во-первых, император категорически настаивал на максимальной осторожности, Ссылаясь на свой печальный опыт попадания под луч прожектора в последние войны, а также на наблюдения военных медиков, констатирующих нарушения здоровья лиц, обслуживающих эти мощные светильники, Михаил Николаевич сказал следующее. «Господа, ваши жизни принадлежат России, вам суждено прославить отечественную науку, и ваши имена навечно занесут в анналы, но вы должны крайне бережно относиться к здоровью, не идти на ненужный риск. Если прогноз погибшего изобретателя оправдается, то я категорически запрещаю вам проводить эксперименты с участием людей, во всяком случае, пока не будет изучена и понята малейшая деталь. Я хочу, чтобы не только я, но мои дети и внуки имели возможность учиться у вас, господа. И во-вторых, До тех пор, пока весь прибор и все, что с ним связано, не будет защищено оформленными по всем правилам привилегиями и патентами, как российскими, так и в Европе и СА, сша в печати в разговоры с вашими коллегами не должно проскользнуть ни слова о проводимой работе. Я не хочу, чтобы какой-нибудь британский или североамериканский проходимец похитил заслуженную славу у вас, а значит и у России. Работайте спокойно. Если будут любые просьбы, то обращайтесь к моему секретарю. Он предупрежден о приоритетности в решении подобных вопросов. Я верю в ваш гений и жду результатов». Через два месяца Менделеев и Хвольцин с гордостью продемонстрировали императору Михаилу II фотоизображение скелета морской свинки. Помимо поздравлений, крупной премии и награждения орденами, Обоим ученым предложили продолжать работы в особой лаборатории в минном классе, но после подписания бланка со следующим текстом. «Я, ниже подписавшийся, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови». «Всякую вверенную тайность крепко хранить буду. В заключение сей моей клятвы целую слова и крест спасителя моего». Подписи были заверены личным духовником государя и подполковником Ивановым, который стал руководителем секретной части, срочно введенной в штат минного класса в рамках новых, естественно, сверхсекретных работ. В это же время мы решили пойти еще дальше. Подполковнику с такой редкой среди аристократии фамилией было поручено рассмотреть заявки на привилегии за последние 25 лет. В первую очередь отвергнутые, а также те, что лежали мертвым грузом, составить из них краткую опись, название, автор, краткий смысл. Кроме того, подобную опись ежемесячно давать по новым заявкам, независимо от того, одобрены они или нет. И к государю на стол. Государь лично будет отбирать наиболее интересные и передавать их в ведение Анилинового комитета, который уже окрестили Менделеевским, для чего сей комитет расширил штаты, пригласив не только химиков, но и ученых в других отраслях. Ну а в том, что среди прочего мы будем просовывать идеи из будущего, никто, естественно, царя-батюшку заподозрить не мог. Не царское это дело – придумки сочинять.